«Дорогое удовольствие», — невесело улыбнулся Октябрьский, — «кости переломать дешевле». Еще Дорина волновала вот что. «А нашим точно хватит времени, чтобы подготовиться? Целых три группы армий теперь хватит. Достаточно трех суток, чтобы рассредоточить авиацию по резервным аэродромам, вывести артиллерию на огневые позиции, развернуть танковые части, провести минно-саперные работы». Я бы на месте нашего генштаба потрепал фрицев в приграничных боях и постепенно отошел бы на оборонительную линию 1939 года. Если навязать немцам позиционную войну, они через три месяца мира запросят. Их с полководцами у нас не важно. Умных всех перестреляли, одни конники остались. Им бы только шашку на голове. «Ура, даешь!» Егор вспомнил про генерала Петьку. Рассказал. «Вот-вот», — моро кивнул Октябрьский. «Я уверен». «Немцы этот подлый трюк с юнкерсом нарочно устроили, чтоб советские ВВС обезглавить. Знают наше чудесное обыкновение из-за нескольких сорняков все поле выкашивать. Было уже такое в 37-м, когда они нам дызу про заговор военных подбросили. Эх, нам бы сейчас Тухачевского субаревичем!» Лейтенант аж споткнулся, оглянувшись по сторонам, шепотом спросил, «А что, Тухачевский не был враг народа?» «Врагов народа в природе не существует», спокойно ответил старший майор. «Как ты себе это представляешь? Живет на свете сволочь, которая скрижещет зубами и говорит себе, «Ух, народ, да чего же я тебя ненавижу!» Нет, Егорка. Свой народ любят все, даже белогвардейцы и троцкисты. А врагами народа наша власть называет людей, которые могут оказаться для нее опасны. В 1936 году у нас в ЦК здорово напугались путчи в Японии. Если б Микада тогда не проявил жестокость, военщина захватила бы власть. Так что немецкой фальшивки про военный заговор наши поверили, очень уж вовремя подоспело. А подлецы с дураками и рады стараться, японский император после путча для острастки 19 человек повесил. Но у нас натура широкая, гад Ежов, 10 тысяч лучших командиров на распыл пустил. Тот-то немцам радость. Между прочим, идею заговор красных маршалов разрабатывал папочка нашего Вассера, Зеп фон Теофельс. Я тебе про этого господина как-нибудь отдельно расскажу. Поминимое слово, наши с ним дорожки еще не раз пересекутся. Остаток дороги шли молча, и лица у обоих были уже недовольные, озабоченные. Хотя каждый думал о своем. В отсеке, где располагалась спецгруппа «Затея», на доске они погибли при исполнении долга,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 А вышев из-за чего? Я первый спросил. «Сначала ты скажи, потом я». Егор помолчал, подбирая слова. Не очень-то они подбирались. «Я вот думаю, у нас самая лучшая страна на свете, так? Самое справедливое общество. Мне про это в школе говорили, в училище, везде. И я верю. Нет эксплуатации, буржуев с помещиками и все такое, но ведь хорошее общество для чего существует? Чтобы человек становился лучше, правильно?» Тогда объясните мне, почему наши советские люди, ну вот, которые по улицам ходят, в трамвае ездят, в очередях собачатся, такие несимпатичные, что ли? Почему с интеллигенцией и всякими старорежимными осколками и разговаривать приятней, и ведут они себя как-то более по-человечески, а? Вы говорили, что подлецы с дураками всегда были. Но я по истории что-то не помню, чтобы при царе 10 тысяч офицеров перестреляли. А еще ведь в лагерях у нас сколько народу сидит. При царе, конечно, тоже каторга была и ссылка, но Ленин вон в Шушинском на охоту ходил. Невеста к нему приезжала, Надежда Константиновна, по-нашему прямо курорт. Что же это получается? У нас, в Советском Союзе, под лицам с дураками больше раздули, чем до революции, так что ли? Последний вывод выскочил как-то сам собой, и Егор даже испугался, умолк. Октябрьский присвистнул. И «Э, вон ты о чем? Да, брат, паршивая у нас в стране жизнь, это точно. Правда, это, смотря как считать, и с чем сравнивать. Бывшим привилегированным, образованным, которые слушали Моцарта и кушали и марципаны, конечно, теперь живется хуже. Только их таких высококультурных до революции было максимум 10% населения. Мы, Егорка, с тобой материалисты, в чудеса не верим. Лишь в научные законы, так? Ты закон сохранения массы помнишь? Если у 10% отбирают богатство и делят между остальными 90%, что происходит? Все становятся богатыми? Шиш! Все становятся бедными!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 И про детскую смертность, кстати, тоже не забудь. Раньше каждый второй ребенок до десяти лет не доживал. А теперь худо-бедно и полечат, и, если надо, в санатории за государственный счет отвезут. Ну, а про расстрелы и лагеря я тебе так отвечу. Если бы у царских министров были мозги, они бы страну до гражданской войны не довели, поделились бы богатствами, и, глядишь, и кровь бы не пролилась. Когда льется много крови, люди от ее запаха звереют и дуреют. Революция – штука жестокая. Если уж грянула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 Однако час прошел, позвоню-ка в приемную. По телефону шефу сказали что-то такое, от чего он залился сердитым румянцем и закричал: Вы передали про экстренную важность! Потом сник. Вот как. Ясно. Сделаю. Шмякнул трубкой об аппарат и длинно заковыристо выругался. «Уже звонил, говорить со мной не стал. Некогда. Велел изложить письменно и оставить у него на столе. Ночью прилетит, прочтет. Пяти минут пожалел. Как будто Октябрьский станет по пустякам дергать». Шеф-нарком все равно поехал лично беседовать с главнокомандующими округов. «Чтобы были готовы к нападению», — стал утешать начальника Егор. «Пускай он еще не знает про 22-е. Это ничего. Завтра утром узнает и скорректирует указания». Старший майор засмеялся. «Ты у меня сегодня прямо Василиса Премудрая».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 Придвинул листок и быстро приписал еще несколько строчек, но Егора уже не показал. Потом встал, сладко потянулся так, что захрустели мышцы всего его плотного сбитого тела. «Хоть начальство нас и не ценит, сегодня мы с тобой, Егорка, одержали большущую победу. Скажем об этом без ложной скромности. Не знаю, как тебя, меня после победы всегда переполняет радость жизни, которая требует выхода». Он подмигнул Дорину синим глазом. «Ты понимаешь, о чем я?»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 Он мягкий, кожаный. До вечера гуляй, где хочешь. А в столовку сходи, к Ляхову с Григорианом загляни. Порадуй, что жив, и что мы Васора взяли. Про допрос, само собой, разумеется, молчок. Сам понимаешь, можешь с ними умеренно выпить, но к 22.00 быть на месте. Плавно съехал шеф с товарищеского тона на командирский. Дрыхнуть можешь, отлучаться, не ни, ни Если со мной захочет говорить нарком, запомни телефон. Д-65-421. Это квартира Любочкиной подруги. Она уехала на съемки, а ключи нам оставила. «Недалеко, в безбожном переулке, в случае чего за 10 минут долечу. Ну, а коли я наркому не понадоблюсь, то пошло оно все», — октябрьский сердито махнул рукой. «Объявлю лежачую забастовку. Прямо до 22 июня». Старший майор снова запел, теперь уже не про любовь, а про красных кавалеристов, и нырнул в лифт. Дорин же поплелся назад. Время было только половина восьмого. Зайти к Ваське Ляхову, конечно, неплохо бы. Но заноза, засевшая у Егора в голове после того, как шеф сказал про дульцинею... Соднило все сильней. Телефонный номер больницы имени Медсантруда он помнил еще с тех пор, как звонил туда с Кузнецкого. Походил по кабинету, снял трубку, набрал две первых цифры. Передумал. Еще походил. Потом, как в омут головой, быстро накрутил. Ж2-23-20... «Алло! Больница Медсантруда слушает!» Откликнулся строгий мужской голос, похоже, тот самый, который в апреле обещал передать Наде про Егорову командировку, да не исполнил.